Глава одиннадцатая. Перед узилищем. Ночная тьма, такая непроглядная, что звезды казались умирающими огоньками лучин, а само небо черной дырой в никуда окружило команду, обхватило со всех сторон сотнями удушающих покрывал. — Что за хренатень? — громко удивилась Элька, нарушая торжественный ужас момента. «Мы что, по дороге где-то во времени заблудились? Только что закат был. Не на крайнем севере с полярной ночью вроде бы, чтоб столь резко темнело?» «Не знаю уж, как там у вас на алтаране со временем. А по-нашему, вы всего секунду назад в твердыне были...» Подтвердил из кресла удивленный Рент. «Какой странный феномен!» В унисон с вором увлеченно констатировал Макс. Чувствовалось, что Шпильман не отказался бы исследовать уникальное явление прямо на местности, невзирая на всех темных властелинов с их беспорядком, даже беспорядком с большой буквы. Уж Мнемоп точно отыскал бы логические закономерности в любом, на первый взгляд, хаотичном и нелогичном явлении. «Печать мрака!» Чуть слышно прошептала Мирей, и изябка поежилась, словно из зеркала на нее повеяла зимний стужей. Вот ее в эту темень не затащили бы насильно и на аркане. Рационально решив, что любые загадки лучше всего разгадывать на свету, Лукас вызвал сразу несколько больших светящихся шаров для улучшения видимости и озарил небольшой участок довольно невзрачной холмистой равнины. Ментана попыталась последовать его примеру, однако с ее пальцев сорвалась лишь пара жалких искр, угасших практически сразу. Но даже эти потуги стоили колдуньи таких героических усилий, что капельки пута выступили на лбу упрямицы. «Все как рассказывали», – хмыкнул ничуть не удивленный происходящим рыцарь Нал и с какой-то злой безнадежностью сплюнул в высокую, но какую-то чахлую, словно испытывала хронический дефицит солнца и питательных веществ в траву. «Что именно?» уточнил Гал, бесшумно извлекая из ножен меч. Клинок мерцал странными, как будто ритмичными, завораживающими сполохами, переходящими от жуткого багрянца к болезненной синеве. Не угрозой, но предупреждением. Макс, ходячая энциклопедия, тут же забормотал себе под нос, пытаясь расшифровать противоречивую цветовую символику, о значении которой – некогда поведал команде Эсгал в приступе деловитой откровенности. Багрянец близок к красному, голубой к синему. Значит, поблизости находятся нечто сродни демонам и сущностям. И да, нам колдовать здесь мочи никакой нет. И время словно кто-то крадет. Рассвета не дождешься. День пролетает как миг, а ночь тянется почти бесконечно. Отвечая на вопрос собрата воина, пробормотал нал словно стыдясь несвойственной ему высокопарности. «Тьма и страх вокруг». Наал прав, отдышавшись после неосмотрительной попытки пустить в ход магию, поддержала своего защитника ментана, нервно озираясь по сторонам, как если бы сию минуту ждала нападения мордодралов, хрялков или твари похуже. «Солнце еще не село. Я чувствую, однако, близ узилища все иначе, чем везде». И стало значительно хуже с того времени, когда мы здесь были в последний раз, два года назад. В ту пору сразу после заката равнина и озеро погружались лишь в туманные сумерки, а тьма властвовала только у самого подножья Ародрима, захватывая по берегу озеро Аверуса. Регресс на лицо, или правильнее будет сказать натемно, темно. Куда только смотрят экологи, задалась риторическим вопросом Элька, пока Лукас, наладив освещение, бережно извлекал из кармана сделанный Максом компас и размещал его на ладони. Все сгрудились вокруг мага и уставились на драгоценный прибор. Налившаяся темным пурпуром стрелка четко указывала на восток, в ту сторону, где, по утверждению Ментаны, находились озеро и злополучная гора, ставшая узилищем властелина беспорядка. Невольно взгляды команды устремились туда, за четко очерченный круг света, где даже во тьме, далеко впереди, выступала массивная, антроцитовая нечто. Изначальный мрак среди наведенного. Радует только одно. Мы не ошиблись с направлением поиска. Именно здесь находится сила, сотворившая Мордодрала. Констатировал Лукас, прищурив глаза и проводя перед ними свободной рукой. Уловив знакомую последовательность жестов, Элька поняла, что он творит заклинание магического зрения. Способность видеть даже в непроглядной тьме и зреть не только физические контуры предметов. «Возлекуем же!» – обиженно засопела Элька, внезапно вспомнив, как ей не дали завести очередного экзотического питомца с длинными коготками. Заодно девушка начала досадовать на то, что не может видеть сквозь мрак так же, как Лукас игал «Идем». Не опуская меча в ножны, велел Эсгал, собираясь без промедления начать движение, следуя указаниям детектора. «Секунду, месье. У нас гости». Нарочито беспечно отозвался маг, подсвечивая пространство дополнительной чередой шаров. «Давайте для начала поприветствуем их». «Зачем?» Искренне не понял воитель и сам прекрасно ощущавший наличие посторонних но не видевший нужды в общении с ними. Объекты не проявляли агрессии, а, следовательно, не стоили того, чтобы тратить на них и без того утекающее сквозь пальцы драгоценное время. «Смотри-ка, заметили?» Поразился Нал наблюдательности своих спутников и издал переливчатый свист, далеко разнесшийся под темной равнине и закончившийся чередой резких щелчков. Завершив короткий концерт, Защитник пояснил. — Равнинный журчесвист. Когда-то они здесь много гнезд вели, а теперь ни единого не сыщешь. Из-за холмов, из травы у жалкой рощицы деревьев, тонувших во мраке, показались фигуры. Около двух десятков воинов в серо-бура и даже каких-то козявчатых плащах. Элька впервые осознала, что на свете есть такой цвет. И он не выдумка заигравшихся ребятишек. Оттенок оказался идеальным для слияния с местностью. Даже свет, вызванный магом, не выявил засады до тех пор, пока анал условным свистом не подал наблюдателям знака. Суровые, с каким-то отсветом усталого и тщательно скрываемого безумия в глазах, воины обступили незваных гостей. «Кто такие? С чем пожаловали?» Почти безразлично, словно его навсегда покинул дар любопытства, задал вопрос один из них со странными полосатыми волосами, в которых причудливо смешалась седина и еще черные пряди. «Дело есть, Индрик», — по имени обратился к полосатому меланхолику Нал. «Опять у вирусы крутиться будете, защитник», — с прежней апатией уточнил Индрик, давно уже узнавший и Ментану, и Нала, но все равно продолжавший с каким-то маниакальным упорством Официальный допрос. Его отряд по-прежнему не снимал рук с мечей. Кажется, по одному слову своего вожака воины были готовы с полным безразличием порубить чужаков в капусту и удалиться для дальнейшего несения караула или сна. «Покажи им свиток!» Чуточку напряженно попросил Нал умага словно общался не со старыми знакомыми, а со сворой полудиких псов позабывших за время бродяжничества, как должен выглядеть хозяин. Вроде и хвостом повилять не прочь, а сделаешь резкое движение и враз в руку вцепится, да так, что челюсти не разожмешь. Непрекословя, Лукас достал испрашиваемый документ, поэтично именованный защитником «Привольный свиток», и с полупоклоном протянул его подозрительному Индрику. Мгновенно узнав печати, Страж убрал руку с рукояти меча, принял свиток и, развернув его, прочел. Пожевал губами, присвистнул особым образом, отчего часть его отряда растворилась в тенях так же незаметно, как появилась. Индрик нахмурился и задумчиво спросил у мага. — Мы поступаем под твое начало. — О, нет, месье. Как вы уже догадались, нам нужно провести некоторые изыскания на Ародриме, у озера вирусы. Поэтому единственная просьба не препятствовать нашей работе, какой бы странной или подозрительной она вам не показалась». Напоследок предусмотрительно уточнил маг, вовсе не желающий заработать выстрел в спину. «Мы подчиняемся воле высокого табурета». С некоторым проблеском слабого интереса согласился Индрик, возвращая свиток владельцу. «Воспроводить к причалу?» Вот только лодка всего одна. Придется две ходки делать. Благодарю за заботу, отважные стражи. Но это излишне. Мы не воспользуемся привычными средствами для своих целей. Вежливо отказался Лукас. Впрочем, никто возражать ему, а уж тем более настаивать на своем, не стал. Индрик только кивнул, развернулся и исчез с той же ловкостью, что и все остальные его люди». Элька моргнула, соображая, а не привиделся ли ей отряд. Но в подтверждение реальности происходящего Нал ожесточенно пробормотал. «Вот что с людьми дозору у Ародрима делает. Такого весельчака, как Кендрик, в твердыне поискать было. И на плацу среди первых, и в кабаке, и в кости перекинуться, а девицам проходу не давал. Даже ментану как-то ущипнуть попытался». Колдунья что-то неразборчиво хмыкнула в подтверждение правдивости слов защитника и невольно одернула юбку, наглядно продемонстрировав, куда именно пришелся игривый щипок Индрика. Элька же насмешливо подумала, а не посидел ли легкомысленный волокита именно после той головомойки, что устроила ему в качестве возмездия за покушение на свои сушеные филе и ментана. «Теперь же словно остывший пепел от костра». Скорбно продолжил Нал, лишившийся партнера по азартным играм. «Даже тень темного радость из души высосывает. Но ничего, закончится его вахта, глядишь, отойдет мужик, помягчеет». «Он прав и не прав в словах своих», – неожиданно заговорила Мирей. Созерцание пейзажа причиняло сверхчувствительной эльфийке истинную душевную боль, но она крепилась, надеясь оказаться полезной друзьям. Ведь никто не мог предсказать, какие ловушки, вольно или невольно, расставил темный на пути к месту своего вынужденного заточения, а потому эмпатка оставалась перед зеркалом, чтобы успеть предупредить команду об опасности, случись ей уловить ее раньше мага или воина с волшебным мечом. Чего-то ты загадками заговорила, подружка. Напророчить что-то хочешь? Насторожился Рент. «Темнота изливается в мир, правда, но цели злой. Умысла, радость погубить и света лишить, алтаран в том нет». Попыталась объяснить Эмпатка свои уникальные ощущения. «Люди эти словно по чужой недуг подхватили, а земля...» «Ты хочешь сказать, что темный чихает, а другим не здоровится?» переспросила Элька. «Да» обрадовалась Эльфийка тому, что подруга так быстро поняла ее и подобрала столь образное сравнение. «Вы о чем?» Поглаживая рукоять верного меча, мрачно поинтересовался Эсгал, инстинктивно чувствуя, что ответ ему может сильно не понравиться. Мирей говорит, что здешний темный, нарочно вокруг Ародрима все поганит. Просто на душе у него уж больно хе... Хм, хреново, я бы, между прочим, тоже затасковала... «Коли меня в гору засадили. Вот все вокруг и чахнет», — перевела со всевозможной доступностью Элька, с трудом, но удержавшись от употребления крепкого словца, чтобы не расстраивать Гала еще более. «Пусть так, мадемуазель, но творение мордодралов и хрялков не отнесешь к стихийному веянию тоски», — напомнил Лукас, начинающим жалеть узника девушкам. Мы вообще про темного пока очень мало знаем. Вот на печати посмотрим, на гору. Неплохо бы с самим заключенным словечком перемолвиться, если получится. Потом и решать будем. Настойчиво предложила обуянная жажда справедливости Элька. Предлагаю пока ограничиться печатями. Отправляемся на берег озера. Осторожно остановил ретивую колдунью маг. Задал координаты и привычно нажал на перстень. Следом за ним к горе Ародрим перенеслись и все остальные члены команды, не забыв прихватить Нала и ментану в конец запутанных разговором посланцев-богов с невидимыми собеседниками. На сей раз компания даже не дала себе труда отгораживать посторонних отличного диалога. Берег озера тонул в непроглядном, еще более темном, хоть Элька могла бы поручиться, что такое совсем невозможно мраке. Причем темнота была какой-то вязкой, почти ощущаемой на ощупь, как мокрая грязная тряпка. Лукас поспешно зашептал магические словечки и защелкал пальцами, вызывая очередную порцию осветительных шаров. Большие, с хорошую дыню величиной шарики вновь поплыли по воздуху, рассеивая окружающий мрак. Правда, лишь на близком расстоянии. Буквально в десятки метров от команды Тьма снова становилась такой, что хоть глаз кали. Но и на освещенном пятачке мокрой земли видимость была не ахти. Ночной туман, густой, что хоть ложкой ешь, клубился над озером и жадно наползал на берег. Видны были только черная махина, гора, узилище Ародрим далеко впереди и какая-то хлипкая постройка в паре метров сбоку, возможно, длинный лодочный сарай.